Часть 1 глава 5 Синдер. «Да как ты посмел! Ты — тупой, страшный, озабоченный, мерзкий, подлый тип! Дикарь! Чудовище лесное!» Я прямо оторопел, когда эта бледность прозрачная на меня, сверкая глазищами, наступать стала. И взгляд еще такой, словно вот сейчас в лицо вцепится, только не шипит и не рычит. И в глазах — сталь! «Обмануть всех решила меня опозорить? Да я сейчас как... как расскажу всем про зелье, будешь знать?» «Да чтоб тебя ветром отсюда унесло! Я ее лишь намеком опозорила а она-то меня по-настоящему сейчас прямо при всех припечатает. Не отмоюсь!» «Скажу, что специально меня опоил, пользуясь тем, что я не понимала почти ничего. Что, не так?» Ну, я подскочил, проход ей загородил, а у самого внутри паника. но ну, не силой же её удерживать. Вдруг не рассчитаю. не Неорчанка же. Сожму чуть покрепче и придушу нечаянно. Да сдалась ты мне! Я тебя из фляги нормально напоить хотел, а до этого вокруг тебя с тряпкой прыгал, воду из неё в тебя выжимал. Потом, как слепнем укушенный, помчался к озеру, а ты... Взяла и напилась из болота. Поганка трясинная. «Это ты своим монстром страхолюдным рассказывать будешь!» Девчонка продолжала глазищами на меня сверкать, так что даже не по себе делалось. «Это я дикарь? Это она буйная!» «Собирайся давай, мне домой надо. Меня там мой народ ждёт!» Вот как сказала, так я чуть из шатра не вывалился, потому что почти у самого выхода стоял. Она не буйная, она наглая, да так, что прямо челюсти сводит. «Еды с собой побольше возьми!» «У вас деньги какие-то есть?» «Тоже возьми. Не в лесу же я ночевать буду. А ещё?» «А ещё палочку волшебную, чтобы губу закатывать», — огрызнулся я. «Какие у орков деньги? С ума ты сошла, что ли? Вот когда набеги на людские селения делали, тогда у нас всё было. Но это ещё при прадеде моём. Дед успел в пару десятков набегов сходить. И всё, вытеснили нас люди». «Здесь неподалёку есть люди?» — обрадовалась наглая немощь. Вот как ты всё перебрал, когда пытался решить, кто она такая, а про людей не подумал. Да я и не видел их почти. Они в наш лес не ходят, мы к ним в деревне от случая к случаю лишь по надобности. А до городов их вообще ни один орк из нашего клана не доходил. Из соседского как-то двое добрели, ругались потом страшно. Гиблое место. Всё за золотые монеты. Вот гномы с людьми быстро сроднились, а орки, тролли, остальные лесные народы — нет. Эльфы вообще куда-то ушли, даже папаша мой их не застал. «А драконы?» «Драконы?» — удивился я. «Драконов точно нет, они же вымерли давно». «Как вымерли?» «Нет, они не...» «То есть у вас тут драконов не водится?» «Значит, надо идти к людям у них спрашивать. Люди наверняка знают». «Ну вот и пойдёшь. Короче, я тебя до ближайшего города довожу, людям сдаю, а дальше ты сама как-нибудь». Девчонка задумалась, нахмурилась, потом головой замотала. «Нет, как-нибудь меня не устраивает. Доведёшь меня до моего замка, я тебе заплачу». «И что я с твоим «заплачу» делать стану?» «Нет, я понял, что она про деньги, про те самые золотые монеты, с которыми в городе жить можно. Только мне-то они зачем. Мне Келда нужна. А она за деньги не продаётся. Сиди в шатре и не вылезай, я пойду еды в дорогу соберу. Побольше» и всё, что нужно, чтобы в лесу ночевать. Вот чуть язык ей не показал, поганки нахальный. Потому что в городе нас с тобой точно никто не ждёт. Но мы поищем там того, кому ты приглянёшься и кто захочет тебя дальше провожать. Он ещё и мне приглянуться должен. Я неизвестно кому себя до замка провожать не позволю. Ну и пойдёшь одна одинёшенька, — фыркнул я плечами, пожалуй, побрёл сначала к отцу, потом к матери с бабкой. Мешок заплечный собрал, на две седмицы хватит. Вернулся в шатёр, а там поганка эта. С келдой. О чём-то щебечут. «Ты, говорят, герой?» Арчанка уставилась на меня в упор сверху вниз, а я только кивнуть и смог. «Уж не знаю, где я там герой, но кто ж от такого звания откажется?» «Принесёшь мне шкуру зверя, которого тут не водится, может, и соглашусь стать твоей женой». И ушла. А я как дуб остался стоять и думать, что это было. И за что мне такое счастье? Я ей сказала, что ты меня проводить до гор, где я живу, вызвался, и что ты очень заботливый, но совершенно точно в кого-то влюблённый. По лицу, видно, страдаешь. Про зелье я ей рассказывать не стала. «И на том спасибо», — выдохнул я, глядя на ухмыляющуюся девчонку. «А как ты догадалась, что я по ней именно страдаю? Ты с неё глаз не сводил всё время, что мы у шатра стояли. Сложно не заметить. Поганка одарила меня снисходительно-презрительным взглядом и потом уважительно оглядела мой мешок. Хорошо собрался. Дня на два-три точно запас есть. Пошли. Я-то как раз хотел ей предложить переночевать в шатре, а в путь отправиться утром, потому как вторая половина дня уже. Но едва рот открыл, как тут же и закрыл. «Обвинит сейчас в том, что я хочу напоследок сделать вид, будто всё же своё получил, а не просто так, как поленом пришибленный прусь, с ней неизвестно куда, неизвестно зачем». Хорошо хоть Келду предупредила. «Точно! Я же не просто так, а за шкурой зверя иду, такого, какого здесь не водится, за подарком для своей будущей первой жены!» «Что-то ты подозрительно как-то скалишься», насмешливо фыркнула девчонка, но на клыки мои покосилась и поёжилась. А я очередной раз пожалел, что такие, как у отца, не вырастут. Орчанки часто шутят, что клыки у мужчины — это его первое достоинство, то, которым он перед всеми красуется. И если первое маленькое, то на второе и смотреть незачем. Зря это они. Вот теперь наоборот. Скис совсем. Поганка продолжала пристально изучать мое лицо и ехидничать. Разозлившись, я схватил ее за руку, сжал, она ойкнула. Я тут же испуганно пальцы расслабил, на её посиневшее запястье посмотрел и зло выргался, а потом на выход из шатра кивнул. «Пошли!» «Раз тебе вдруг так резко приспичило. До города ближайшего двое суток пути. Я у отца выспросил, он мне даже карту старую срисовать дал. Так что наспишься в лесу, на отдыхаешься И усмехнулся, наблюдая, как это ехидно сразу притихла и нахохлилась. «А вот нечего надо мной подшучивать. Я тоже могу» и места славой уже вычислил. Балованная она. И до того, как подвалун свалилась, какое-то время не совсем в себе было или бежала от кого-то. Но недолго. Кожа уж больно нежная. Да и она сама вся. Только троний сломается. Босиком явно ходить не привыкла, так что я и детские сапожки из кабаньи кожи у отцовских жен выпросил, вытащил их из-за пазухи и протянул. Держи. А то мы так с тобой до ближайшего перелезья не дойдём. Разве что я тебя на себе всю дорогу тащить стану. «А что, мы как-то иначе идти собирались?» Поганка оживилась немного и снова разъехидничалась. С сапожками я угадал, как влитые сели. Я их по своей ладони мерил. Один в один и вышла. «Ногами ты своими пойдёшь», — пояснил я на халке расклад. «Пусть еле-еле плестись будем, уж как-нибудь переживу этот позор. Но в въездовые орки я не записывался. Устану нога за ногу перебирать, перекину тебя через плечо, тощи попой кверху. «И пробегусь немного, а потом снова поплетёмся». «Злой ты!» — выдала мне поганка, возмущённо обиженно. Но деловито подёргала платьице, оглядела себя, потом меня, вздохнула так, будто это не она нас двоих неизвестно куда тащит, а я ей навязался, или ещё что опять не так сделал, и пошла из шатра по тропинке. уверенно так, словно знает, куда идти надо». Ну, я мешок за спину перекинул, топор к поясу прицепил и вслед за пигалицей пошагал, как обещал, нога за ногу. На нужном повороте только за руку её легонько потянул, едва прикоснувшись, чтобы не забрела куда не надо, а то лешие с кикиморами уже плутать веселиться приготовились. Парочке особо настырных пришлось кулаком погрозить, чтобы даже в мыслях не было. Мне только этой немощи, петли вокруг болота накручивающей, не хватало.